Глава 17. Происшествие на открытие выставки. Весенняя ночь прошла быстро. Художник, музыкант, поэт и фотограф, которые ночевали в этот раз не в высотной гостинице, а у себя на плоту, проснулись с первыми лучами солнца. «Пора готовиться к открытию нашей передвижной, вернее, плавучей выставки», — сказал Тюбик и перебрался на пристань а затем на гранитную набережную с таким же гранитным парапетом, над которым возвышались фонари на столбиках. Фонари, кстати, было на набережной, видимо, невидимо. Их возвели по проекту скульпторов Столбика и Фонарикова. Довольно кургузы и фонари на толстых каменных ножках торчали вдоль всей набережной. Даже большие ценители каменистого сюсера и почитатели талантов Столбика и Фонарикова сомневались в необходимости такого количества неуклюжих осветительных приборов — которые, как сорняки в чистом поле, убегали вдоль реки за город в пустыню. Жители набережной это частенько называли «офонаревшее». Так вот, на этой самой набережной тюбик натянул между десятком фонарей крепкую прозрачную леску, сложил в одном месте кучку белевых прищепок и крикнул. «Эй, гусля, подай-ка мне, пожалуйста, картины». Гусля принес большую папку. Мне были рисунки акварели тюбика, сделанные на сушеных листиках и бересте. Гусли стал доставать картиночки. «Смотри, это же наш цветочный город!» — воскликнул он. Какой ты молодец, что успел в момент отплытия сделать наброски, как много коротышек нас провожало! А цветов у нас там сколько!» «А вот, видишь!» — ответил ему Тюбик. «Эту картину я сделал, когда нас встречали уже здесь, в Каменном. А это когда мы плыли еще среди красивых берегов до пустыни». И он стал доставать все новые и новые картины. Портреты, пейзажи, сценки, когда малыши строили плоты, готовили бивуак, купались, боролись с водоворотом. «Отлично получается!» — приговаривали гусли и цветик, который тоже перебрался на набережную. Художник тем временем разложил все картины в определенном порядке, прямо под натянутой леской, потом взял горсть прищепок и стал развешивать свои картины, как белье для сушки. Гусли и цветик ему помогали, приговаривая «Здорово ты придумал! Прям выставка прачечная получилась!» Утро было ясное, безветренное, и картины ровненько висели вдоль всей набережной. Можно было прогуливаться на свежем воздухе и любоваться произведениями искусства. Вскоре первые посетители передвижной выставки уже прохаживались по набережной и разглядывали красивые пейзажи, сценки и жизни, их тебек называл «жанровыми», По лицам зрителей было заметно, что им нравится разглядывать на картинках виды реки, полей, леса, приятно узнавать портреты знакомых малышей и малышек. «Какое интересное и красивое искусство!» — говорила одна малышка. «Совершенно другое впечатление, не то что наш каменистый сюсюр, где одни квадратики треугольнички. А как называется такой стиль?» — спросила она у подруги. «Говорят, эта стиль называется реализмом. Ну, то есть, когда все изображается своеобразно, но правдиво. Когда река похожа на реку, дом на дом, а малыш на малыша». «Думаю, это гораздо правильнее писать картины, а то у нас все ощущения круглые, а тоска обычно какая-то квадратная». Обе малышки заулыбались и продолжали разглядывать картины. Тюби гордо расхаживал среди гостей выставки и был счастлив, что его работа нравится. Он стал беседовать с посетителями, разъясняя им свое мнение, для чего нужно искусство и почему он предпочитает правдивое, реалистическое изображение. Вдруг художник заметил, что некоторые начали от него отходить, перестали улыбаться, обсуждать между собой красоту его картин. Тюбик обернулся и увидел за спиной кучку малышей и малышек, которые с неприветливыми, а некоторые почти со злыми лицами осматривали выставку. Среди них был академик Грифель. Его глаза, как буравчики, сверлили картины Тюбика. Пару малышей, видимо, его любимые ученики, шептали что-то ему на ухо, а он резко кивал головой. «Здравствуйте, коллега!» — радушно сказал Тюбик. «Я вам не коллега!» — отрезал Грифель. «Ваши коллеги-малиры, но даже они красят заборы лучше, чем вы рисуете!» «Почему же?» — возмутился Тюбик. «Они хоть ровно кладут краску, а вы краску на холст будто ложкой кладете!» «Уважаемый, но это как раз мой стиль, широкий, размашистый мазок. Таким образом, я добиваюсь нужного мне впечатления?» «Это вам так только кажется, а на зрителя это должно производить впечатление жуткое. Вот, например, послушайте моих учеников». И Грифель обернулся. Но, к его удивлению, лица большинства учеников уже не выражали никакой озлобленности. Наоборот, их лица стали гораздо добрее и веселее». Все смотрели на картины тюбика, и казалось, что в глазах зрителей отражаются изумительные пейзажи и веселые сценки жизни путешественников. Ученикам чудилось, будто в ушах у них звенят звонкие голоса малышей и малышек, журтит огурцовая река и поют соловьи в прибрежных зарослях. Грифель почувствовал явную перемену, но не придал этому должного значения. Он обратился к лучшему ученику, Ластику. — Ну, Ластичек, выскажи свое мнение по поводу этой вот мазни. — Мазни? — спросил смущенный Ластик. «Почему мазни?» «Мазни?» — переспросил Тюбик. «Да как вы смеете называть мое творчество мазней? Вы! Вы, который только рисуют квадратики и кружочки! Да вы-то сами разве художник?» «Это я-то не художник? Да я не просто художник, я художник-академик, я...» «Да какой вы художник!» Ластик решил разрядить обстановку и не смело сказал. «Думаю, учитель, вы действительно не совсем правы, если перед нами мазня...» то это очень хорошая мазня. То есть я хочу сказать, что мазня мазня, рознь Бывает мазня плохая, бывает получше, а может быть и очень хорошая мазня, вроде этой. Ну, просто превосходная. «Как же мазня может быть превосходной?» — удивилась ученица-акварелька. «Значит, перед нами уже не мазня? Это уже выходит, вовсе не мазня?» Ученики упрямого сюсюриста Гриффеля явно были не на стороне учителя. Они не могли скрыть своей симпатии к простым и понятным картинам тюбика — Тут Грифель понял, назревает бунт. Он почувствовал, что ученики сомневаются. Как он и сам засомневался после первой встречи с Тюбиком, когда схватился за карандаш и линейку. «Неужели Тюбик прав, и мои ученики за него?» — думал Грифель. «А ведь Тюбик рисует гораздо интереснее и красивее нашего учителя», — соображали начинающие художники и мысленно уже пробовали рисовать и писать красками по-новому, по-тюбиковски. Тюбик же в душе ликовал. Его радостное и правдивое искусство побеждало бессмысленные кружочки-прямоугольнички. Он хотел даже высказать свою радость вслух, но его перебил грифель, пошедший в последнюю атаку. «Ваше мось, няне искусство, просто жалкие цветные фотографии!» Тюбик попытался оправдаться, но тут, растолкав всех, грифелю подскочил объективчик. «А ну-ка, повтори слова «жалкие цветные фотографии»! «Знаешь ли ты, что фотография тоже великое искусство?» «Ты! Ты, конус усеченный, пролепипет? «Кривобыкий квадрат!» Здесь Грифель не выдержал. «Сам ты штатив, колченогий! Негатив! Недопроявленный! Сейчас как тресну тебе по камере!» «А я тебе сдачу дам! Стукну по твоей сфере бестолковой!» И малыши двинулись друг на друга. Грифель, который раньше никогда не дрался и даже не знал, как это делается, сбросил пиджак и замахал руками в разные стороны. Объективчик, тоже мертный кратышка, снял шею фотоаппарат и хотел его положить на чугунную ограду набережной, но в спешке промахнулся. И фотоаппарат шлепнулся в воду. «Ой-ой-ой-ой!» — -ой -ой! закричал объективчик. «Тонет!» «Спасайте!» — завопил кто-то. На миг все замешкались, и только Грифель, забыв о своем обещании треснуть по камере, бросился через ограду и нырнул в Огурцовую реку. «Теперь его надо спасать!» — снова закричал объективчик, сразу забыв обиду. Но тут Грифель вынырнул, высоко поднимая над водой фотоаппарат. «Ура!» — воскликнул объективчик. «Спасибо!» «Не стоит благодарности», — пробормотал грифель, подплывая к ступеням, спускавшимся к самой воде. «Какой смелый! Как здорово нырнул!» — восхищалась кнопочка. «Да, он у нас решительный малыш», — ответил Гранитик. А тому же чемпион по плаванию». Когда грифель вылез из воды и подошел к столпившимся коротышкам, чтобы отдать аппарат объективчику, то первым к нему подошел тюбик и, пожав ему руку, сказал примирительно. «Я думаю, коллега, наш спор об искусстве зашел слишком далеко. Объявляю перемирие». «Согласен, дружище», — ответил Грифель и, отдавая объективчику фотокамеру, из которой текли струйки воды, добавил. «Примите мое извинение, я был неправ, и ваши фотографии и творчество уважаемого тюбика бесспорно заслуживают всеобщей похвалы». Ученики Грифеля заулыбались и захлопали в ладоши. У всех стало легко на душе. «Что ж», — обратился к собравшимся тюбик, Тогда предлагаю продолжить осмотр выставки.